Глава девятая. На дискотеке. Ночной Париж купался в неоновых огнях. До рассвета оставалось немногим более часа. Большинство парижан мирно покоились в своих теплых постелях, обнимая во сне кто жену, кто любовницу, кто подушку, кто кошку. Но любители ночных развлечений, как всегда, не дремали, предаваясь всевозможным утехам, в бесчисленных увеселительных заведениях, густо рассыпанных по всему городу. В диско-клубе «Ножки и крылышки», что располагался на берегу сены, звучала музыка, слышался смех и бойкая французская речь. Выбравшись из колодца, Крюгер бросился к стеклянным дверям клуба. Он надеялся сбить с толку своего преследователя, затерявшись в пестрой толпе танцующих, А кроме того, Фредди всегда питал слабость к молодежным вечеринкам. Даже не взглянув в сторону смазливенькой кассирши, Крюгер пробежал через холл и оказался в зале. Рассерженная девица кликнула вышибалу. — Этьен, тут один чудик прошел, не сплатив". Сейчас уладим, крошка. пробасил, заиграв мускулами накачанный верзила в майке. Он и сам заметил этого придурковатого мужчину в черной шляпе и красно-зеленом свитере, который, неуклюже пританцовывая, пробирался теперь через танцплощадку в противоположный конец помещения. Этьен уже собирался двинуться следом, предвкушая немалое удовольствие намять бродяги бока и вышвырнуть его за двери заведения, как вдруг в холле появился новый посетитель. Это была растрепанная женщина в грязной шубе и с черной повязкой на левом глазу. Шуба была бесстыдно распахнута, выставляя на показ не первой свежести интимное белье. — Пошла вон, шлюха! — процедил сквозь зубы Этьен, загораживая женщине проход. — В таком виде тебе место под мостом! — Пошел вон, милый! — в тон ему ответил терминатор, одним ударом посылая вышибалу в глубокий нокаут. Парень перелетел через стойку и упал в объятия кассирша. Курившие в холле свидетели этой сцены прыснули со смеху. Давно они не видели, чтобы какая-то отставная куртизанка смогла так приложить их самодовольного дружка. Терминатор шел по пульсирующему разноцветными огнями залу, расталкивая избивающиеся в бешеном танце тела. За его спиной оставались штабеля перевернутых столов и стульев, на которых, как полураздавленные скорпионы, корячились размалеванные кокотки и их подвыпившие кавалеры. Терминатор невозмутимо продолжал свой путь, высматривая цель. Вскоре остальная часть публики, из тех, кто еще держался на ногах, почуяла неладное. И хотя музыка гремела вовсю, Большинство танцующих перестали дергаться в сумасшедшем ритме, спеша отскочить подальше от высокой крупной женщины, сметающей все и вся на своем пути. Паника нарастала. Люди стали метаться по залу, стремясь прорваться к выходу. диск Жакей наконец, вырубил музыку, и помещение сразу наполнилось криками, визгом и грохотом переворачиваемой мебели. «Терминатор». Стоял в центре танцевальной площадки, сканируя окружающее пространство. Цифровая сетка на его дисплее была сверху донизу забита мельтешащими цифрами. Длинноногая девица, потерявшая в суматохе свою юбку, дебильного вида парень с отрешенным видом ковыряющий в носу, хиппи, зацепившийся волосами за спинку стула и волочащий его за собой. Все они изображались на экране терминатора электронными схемами и проходили мгновенную идентификацию с образом Фредди Крюгера. И за то, что они еще оставались в живых, им следовало сейчас благодарить своих родителей, сделавших их непохожими на цель, разыскиваемую киборгом. Пока терминатор пожинал плоды посеянной им паники, Крюгер, сбитый с ног взбесившейся толпой, валялся под двумя перевернутыми стульями и постепенно приходил в себя. Но время на раскачку неумолимо таяло. Терминатор заметил цель. Ключевая схема, заложенная в компьютер, до микрона совпала со схемой объекта, распростертого на полу, который в данный момент тупо озирался по сторонам. Направившись к Крюгеру, терминатор на полпути завернул к бару. Не останавливаясь ни на секунду, взял со стойки бутылку и отбил у нее донышко. У Крюгера отвисла челюсть. Он кое-как выбрался из-под стульев и тяжело разогнулся. Бежать было поздно. Ему оставалось надеяться только на свою перчатку. Защищаясь, Фредди выставил лезвие вперед и вдруг, под испуганные крики разбегавшихся людей, почувствовал нарастание в себе таинственной силы не раз помогавший ему измываться над своими жертвами. Подобно губке, Фредди стал жадно впитывать, витавший в воздухе страх, ощущая, как быстро улетучивается его собственный ужас перед загадочной женщиной в шубе. Терминатор уловил странные изменения в энергетическом поле объекта, но не придал этому особого значения. Он надвигался на цель, как каток для утрамбовки асфальта. Их с Крюгером разделяло всего несколько шагов, когда внезапно розочка в руке киборга взорвалась, разлетевшись на кучу мельчайших осколков. — Как поживаешь, дядюшка Крюгер? — спросил терминатор, подхватывая ближайший стул. — Неплохо, детка! Совсем неплохо! Фредди Крюгер хрипло засмеялся, угрожающе зашевелив своими когтями-лезвиями. В зале стоял оглушительный треск от лопающихся бутылок и лампочек. Это происходило по воле Крюгера. А значит, он был сейчас в отличной форме. «Привет тебе от Симоны!» Терминатор замахнулся на Крюгера стулом. Но вместо того, чтобы обрушиться на голову цели, Стул жидкой массой просочился у киборга между пальцев. Крюгер зашелся в каркающем хохоте. Хе -хе -хе -хе -хе -хе я сильнее, детка!» «Ошибаешься!» — сказал терминатор и врезал ему кулаком по шее. Фредди отлетел на несколько метров, рухнув спиной на стол. Под тяжестью его тела стол переломился на две части и Крюгер распластался на полу. Он был похож на тряпичную куклу, из которой вынули солому. Терминатор подошел к нему и, наклонившись, вгляделся в поверженное тело. По всем параметрам, высветившимся на дисплее киборга, объект был мертв.